Глава 19. Кони цокали по брусчатке. Пальцы, повторяя ритм, теребили ткань роскошного плаща, подбитого белоснежным мехом. Я нервничала. Интересно, почему? Дорога резко пошла вверх. В окне показался замок. Башни нависали над королевством, но угрозы в этой впечатляющей картине не чувствовалось. Скорее, наоборот. От знакомых серых стен веяло защитой, стабильностью. Что-то такое я чувствовала в детстве, а потом... Потом от всего этого не осталось и следа. Ты один. Сам за себя. Надо быть сильной. Замок Стефана скучал. Это было так... неожиданно больно. Я ведь сама отказалась возвращаться сюда ради того, чтобы стать хозяйкой Золотого Вепря. «Прости». Мысленно заговорила я с каменными стенами, так словно они меня слышат. Та земля, она была так одинока, понимаешь? Я тоже, пронеслось у меня в голове. Ну, как же так, а король злата? Все хотят куда-то сбежать. Прости, прошептала я вслух, сама от себя подобного не ожидая. Мы въехали во внутренний двор и остановились перед парадным крыльцом. Важные нарядные гвардейцы в форме взяли на караул, словно приветствовали хозяйку, вернувшуюся домой из гостей. «Эк, вас понесло, Наталья Владимировна. Хозяйкой замка себя возомнили, а как собственные повара не пускали на кухню, забыли?» «То-то же». Посмеиваясь над собой, я поднялась по ступеням. Погладила стену, чувствуя, как камни теплеют в ответ золушка я сегодня лишь потому что фея крестная решила бал а что делать если я это вполне заслужила кстати о сегодняшнем мероприятии хотелось бы понять что именно происходит во дворце может зря все это платье гвардейцы надо было приехать пораньше в скромном образе трактирщицы да переговорить со стефаном по тихому без свидетелей и излишнего пафоса Почему я так не сделала? Ах да, совсем забыла. Феи крестные. Слуги с поклонами распахивали дверь. Кто-то заботливо принял мой плащ. В узком платье идти приходилось неспешно и величественно. Но мне это скорее нравилось. В конце концов, я ведь и вправду никогда не была на балу. Еще одни двери, еще. Наконец, я вошла в зал полный гостей и... зажмурилась. По сравнению с полутемными мрачными коридорами здесь было слишком много шума и света. Спокойно, Наташа, все хорошо. «Ведьма проклятого королевства!» Напыщенный церемонимейстер стучит палкой о пол, замок счастливо отзывается в ответ, подбадривая меня, чужеземку из параллельного мира. Я захожу в абсолютной тишине. «Госпожа ведьма!» Король учтиво поднимается с трона и идет мне навстречу. Такого роскошного берета я на нем еще не видела. Звон бубенчиков. Если бы не огромное количество слишком любопытных, откровенных взглядов со всех сторон, момент вполне мог быть романтичным, а так... Не знаешь, куда деться. Хочется отряхнуться, как... Как отряхивается от блох бродячая собака. Ладно, делать нечего. Будем держать лицо и прямую спину. Положение обязывает. В конце концов, ведьма я проклятого королевства или нет? Среди любопытно ненавистных взглядов вижу принцессу. Злата сидит на троне. Он, конечно, меньше отцовского, но также богато украшен. Изумрудное платье невероятно идет медным волосам, убранным в прическу. Какая она взрослая, а какая красивая. Принцесса улыбается просто и искренне, а вот Гройцер изо всех сил демонстрирует преувеличенную невозмутимость. Интриган. Король протягивает мне руку. «Добро пожаловать в замок, госпожа ведьма». «Благодарю вас, ваше величество». «Поклон изобразить я так и не решилась. Еще растянусь на полу на потеху друзьям из оленей». «Рад, что вы нашли время нас посетить». Глаза Стефана светятся искренней радостью. Неужели он меня ждал? И что-то в лице хозяина замка было еще. Что-то, от чего сердце вот-вот выпрыгнет. Если так хотел видеть, от сам не позвал? Думаю про себя. «Стул, госпоже ведьме, приказывает король. Возмущенный ропот раздается со всех сторон, однако перечить его величество никто не решается. Мы, наконец, рассаживаемся. Слева от короля Стефана и его дочь, принцесса Злата, справа я, ведьма пришлая. Нет, я и сама думаю, что Стефан немного того, как бы это сказать, переигрывает. Но поймите меня правильно, господа, не мне спорить с его величеством. Снова стук посоха церемонии мейстера. «Его величество — король олени Годрик V с сыном, его высочеством — принцем олени Аристором». Уверенными шагами в зал вошли вышеупомянутые его величество с его высочеством. Вошли торжественно, в полной тишине. Оба в коричнево-золотом, видимо, цвета соседнего королевства. Ну, что сказать. Мастерство златошвея к действительно поражало. Пышные рукава камзолов, искусно расшиты затейливым орнаментом. Вот только обладатели роскошных одежд, что вы не впечатлили. Щуплые, бледные, пустые, ничего не выражающие глаза. Странно. Такое ощущение, что это они, а вовсе не королевство Стефана, страдают безвкусной и горячей пищи. Украдкой посмотрела на Злату. Принцесса выразительно морщилась, всем своим видом показывая, что сердце девичьей не дрогнет. Что ж... Неудивительно. Самое интересное началось сразу после торжественной приветственной речи короля Олени. Справедливости ради отмечу. Хоть Годрик Пятый с виду и выглядел неказисто, но говорил хорошо, с чувством. Правда, голос дрожал, словно глава соседнего королевства боялся чего-то. Впрочем, едва приветственные речи и поклоны завершились, стало ясно, чего именно. Вздохнув, Годрик Пятый... Перешел к основной, более важной части своей речи. Ваше Величество, бедняга побледнел словно первый снег. Оленья добровольно выдает нашим соседям преступницу. Мы заявляем, что не имеем никакого отношения к совершенным этой женщиной злодеяниям. Ее судьба в ваших руках. Едва король оленей произнес эти слова, В зал ввели баронессу. Руки ее были связаны за спиной. Ох! Мы пришли говорить о дружбе. Вещал король о линии, приосанившись, отставив ножку, всем своим видом пытаясь донести до собравшихся важность момента. Между нашими народами должен быть мир. Стефан поднялся. Нам со Златой тоже пришлось, дабы уважить дорогих гостей. С серьезными лицами мы слушали о том, насколько близко к сердцу принимают сердобольные соседи все тяжести и невзгоды, волею судеб свалившиеся на проклятое королевство Стефана и его дочери, несравненной принцессы Златы. Да уж. Пой, ласточка, пой. Проникновенная речь потянула минут на тридцать. Зря я решила, что его величество король оленей вроде как с виду не особо обаятелен. Внешность обманчива. гости удалось держать зал в напряжении и, не побоюсь этого слова, произвести впечатление. Говорил он хорошо. Принц, пока родитель в пути лица своего упражнялся в риторике, не сводил с принцессы восторженных глаз. Правда, от подобных взглядов лично мне хотелось вымыться, хорошенько потерев себя мочалкой. Злата, похоже, была со мной совершенно согласна хотя на самом деле юноша не делал ничего плохого пока я не пойду за него почти беззвучно но злобно прошипела девчонка ни в коем случае так же тихо ответил ей стефан именно поэтому улыбайся это приказ я выдохнула наконец то король грач пришел в себя оставив идею с этим дурацким замужеством в прошлом счастье то какое Ваше Величество! продолжал Годрик V, позвольте мне все же выразить свою обеспокоенность некоторыми моментами. Главное, что беспокоило соседского короля, по крайней мере, так мне показалось, запрет на продажу артефактов Валению. И хотя ни слова не было сказано напрямую на сей счет, догадаться было нетрудно. Что ж, дипломатия тонкая штука, везде даже в сказочных королевствах параллельных миров. Тонкое и интересное. Вон они как запрыгали, голубчики. Проклятое королевство не прогадало, сделав ставку на артефакты. Местные маги в свое время изобрели множество приспособлений, делающих жизнь удобнее. От тех, что сохраняли свежесть продуктов, до тех, что освещали дороги. Я вспомнила жуткий зеленоватый свет в зачарованном лесу. Если бы не он, мы бы оттуда живыми не выбрались. Итак, жители оленей остались без привычного комфорта, так как ранее проданные артефакты, согласно соглашениям, которые пришлось прервать, подпитывались магической энергией. Годрика Пятого можно понять. Так ведь и до массовых волнений недалеко. Злорадство – нехорошее чувство, пагубное, я знаю. Но до чего же приятно, если бы вы только знали. Стефан не затеял войну, не поднял войско. Просто в олене испортились холодильные лари. В замках исчезли тепло, освещение и прочее, прочее, прочее. Именно это заставило наших добрых соседей всем сердцем прочувствовать чужую боль. Еще бы. На что вообще рассчитывал этот Годрик, когда прислал во дворец колдунью? думал, дело выгорит и ему за это ничего не будет, не вышло. Непонятно только от чего с каждым мгновением мрачнел Гройцер. Стефан стоял у меня за спиной, его лица я не видела, но оно наверняка полно искренней доброжелательности. Иначе и быть не может. Устав слушать короля соседа, я перевела взгляд на баронессу. При первой нашей встрече она была в роскошном наряде и драгоценностях. Красивая, злая, уверенная в том, что победит. Видела я ее и в подвале у Гройцера в магических кандалах, разъяренную, изрыгающую проклятие вместе с жареными слезняками, и каждый раз от этой женщины веяла силой, мощной, необузданной. В какой-то степени я и восхищалась, но теперь... Мне было ее жаль. Искренне. Преданная своими, она выставлена на показ, словно редкое ядовитое насекомое. Вопрос лишь в том, кому именно выпадет честь раздавить. В карих глазах еще теплилась ярость, но осознание предательства наверняка убило в душе все, во что она верила. Кто знает, почему и ради чего она пошла на все это? Любовь? Безысходность? Я вдруг поймала себя на мысли, что ничего об этой женщине не знаю, а значит, не имею никакого права ни осуждать, ни оправдывать. Так нельзя. Нельзя так обращаться с человеком, она ведь даже не может себя защитить, оправдаться, даже раскаяться не может, потому что потому что я ее заколдовала. Наши глаза встретились, и я изо всех сил пожелала, пусть силы, что меня слышат, подарят ей свободу. Я даже не подумала, что будет со мной, Златой, Стефаном и всем проклятым королевством, если она нападет что будет с Патриком, с Кексом. Мне просто хотелось освободить нас обеих. Ее от чудовищной несправедливости, себя от чувства вины за нечаянное колдовство. По сути, мы ведь с ней сейчас похожи. Я ведь тоже ничего не могу ни предотвратить неизбежное, ни отменить содеянное. И вдруг рубище и ведро исчезли. Баронесса, в том самом платье, в котором мы со Златой видели ее той первой ночью, шагнула вперед. Король оленей, взвизгнув, поспешил спрятаться за придворных. Гройцер закрыл собой короля меня и злату, но нападать не спешил. Черные глаза баронессы смотрели на меня так, словно в зале больше никого не было. Какой у нее взгляд, колдовской, завораживающий. И тут я поняла, чего именно опасался Гройцер. Глава безопасности давно догадался о том, что подарок соседей — троянский конь. Ведьма, впавшая в отчаяние, способна на многое. А раз моя сила растет... В королевстве ведь неспроста появилась горячая еда, что позволило Стефану прервать торговлю артефактами. Значит, освобождение баронессы от колдовства — лишь дело времени. И вот тогда... Олень! Не ожидал, видимо, что все произойдет так быстро. Мысли проносились в голове, а баронесса шла мне навстречу все ближе и ближе. «Здравствуй, сестра», — проговорила она тихо.